Глава двадцать Полина. Разрозненные мысли, что курсируют в сознании, постепенно обретают четкие очертания. Это все страх и неуверенность в реальности вокруг. Утопия. Нельзя поддаваться. Она затянет, и выбраться уже не получится. Дышу ровно и размеренно. Смотрю в одну точку и убираю все лишнее из головы. С большим трудом удается взять себя в руки и успокоиться. Подумать, отбросив лишнее. Я совсем запуталась и могу наломать дров. Надо сосредоточиться на главном, понять, как спастись. Конечно, бежать в неизвестность не имеет смысла. Пока. Но издаваться так просто нельзя. Надо все еще раз проанализировать. Каким бы Косолапов и ни был засранцем, но он точно мне не враг. Света ему очень доверяет. Так почему я сомневаюсь? Из-за жены? Ну, бывает. Переспали и разошлись в разные стороны. Не обязательно же. Черт, если я решу рассказать ему правду, придется признаваться, что помню все. И нашу жаркую ночь, и его жену. Сил выяснять отношения нет никаких. Но есть ли выбор? Что ж все так сложно-то? Надо было рассказать правду этому Максу. Тогда бы и не пришлось сейчас придумывать, как и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Вот дура, он же полицейский. Ну и что, что похож на бандита? Все они такие, наверное. Может, попробовать найти его номер? У Алексея попросить на крайний случай. Только зачем он мне, если телефона нет? Борис еще задержан. Но говорит и невесть, что потом не отмоешься. Дверь резко распахивается, а я вздрагиваю всем телом от неожиданности, но даже не успеваю испугаться, как вижу перед собой Макса. Кажется, он очень зол. Грудь тяжело вздымается, а глаза опасливо пылают. «Что случилось?» С недоумением смотрю на него и едва сдерживаю желание отодвинуться подальше. «Это он?» Макс поворачивает ко мне экран своего смартфона, на котором крупным планом изображен Дамир. Точнее, его профиль, но я без труда узнаю обидчика. Ошибиться просто невозможно. Даже мурашки колючие ползут по спине. «Да!» Заикаюсь невольно и закусываю до боли щеку, чтобы прийти в себя. Ты знаешь, кто это? Под его испепеляющим взглядом чувствую себя маленькой девочкой, нервно сглатываю, но не могу вымолвить ни слова. Язык словно распух и прилип к небу. Полина, шутки кончились, строго предупреждает он. Все очень серьезно, и твое молчание может стоить слишком дорого. Я все понимаю. Глубоко втягиваю воздух и выдыхаю, сжимаю кулаки и буквально заставляю себя начать говорить. «Я не знаю, кто он». Выдавливаю из себя. «Его зовут Дамир. Мой брат должен ему денег. Проиграл, наверное». Макс удовлетворенно кивает и что-то записывает в телефон. «А ты при чем? Если бы я знала. Сама задаюсь этим вопросом, но ответов нет. Меня просто решили использовать как разменную монету. «У меня есть дом. Наследство от родителей». Борис наговорил, что его можно очень хорошо продать. С трудом собираю мысли в кучу и очень надеюсь, что весь этот криминал не плод моего больного воображения, но домирд реальный». «А это правда?» «Да, мне предлагали большую сумму. Хотели строить что-то на этом месте». Макс еще что-то записывает, затем хмурится и смотрит на меня из-под лобья. «В общем, он хочет этот дом, а ты не хочешь отдавать». «Мне кажется, это логично, иначе я бы давно отдала и не находилась здесь». «Конечно, нет». Усмехаюсь и складываю руки на груди. «А та авария», — уточняет Макс. «Водитель каким боком в этой схеме?» Напрягаюсь, заставляя мозг со скрипом работать и выстраиваю все события в нужном порядке. Водитель вообще мимо ехал. «Никаким». Качаю головой и нервно кусаю губы. «Я сбежала от Дамира и остановила попутку». «Даже так?» — тянет на Макс. «Но виновник ДТП с места скрылся». «Как скрылся?» — округляя удивленно глаза. «Неужели все было подстроено? Не может быть. Не могу в это поверить». «Вот так!» — хмыкает Макс и разводит руками. «Ну ничего, всех найдем. Не переживай». «Отлично. А когда?» Нет каких-то сроков или гарантий. А мне что делать? Ничего, поправляйся. Здесь сейчас самое безопасное для тебя место. Он расплывается в опасной улыбке, больше похожей на скал. Бойцов около больнички я оставлю на всякий случай. Но не думаю, что Дамира рискнет сюда сунуться. Слишком опасно для него. Хорошо, если так. Но мне он показался отбитым на голову. Как-то не успокаивает обещания Макса. А Алексей где? все же решаюсь узнать с ним все же спокойнее когда он в отделении вызвали то ли в реанимацию то ли на операцию макс неопределенно пожимает плечами освободиться и придет хорошо только не говори ему пока запинаюсь подбирая слова ну про то что я все помню да понял я уже фыркает он и отмахивается сами разбирайтесь спасибо он уходит а я вновь остаюсь одна Всё рассказала, и даже немного легче на душе стало. Лишь бы помогло. Но как быть с Алексеем, ума не приложу. С одной стороны, надо ему тоже рассказать правду, но с другой — так не хочется. Нет у меня сил на всё это. Может, через пару дней, когда окрепную смогу выдержать серьёзный разговор? Сейчас же на допрос Макса ушли все силы. Меня словно выжили. Смотрю на часы. Надо сходить на ужин и пораньше лечь спать. В дверях едва не сталкиваюсь с медсестрой. «Ой, а вы куда?» С недоумением смотрит на меня. «На ужин?» «А, да!» Она нервно улыбается и протягивает мне небольшой стаканчик. «Вот ваши таблетки». Подставляю ладонь, и две белые шайбы падают на нее. «Что это?» Хмурюсь, рассматривая. Не помню, чтобы в назначениях врача были подобные. «Алексей Михайлович выписал. Новые обезболы». Но у меня ничего не болит. Несколько дней уже не пью их. А старые? Я не знаю. Недовольно огрызается медсестра. Пейте, раз выписали. Хорошо. С готовностью киваю, решая не спорить и спросить у Алексея. Поужинаю и сразу выпью. Медсестра окидывает меня снисходительным взглядом. Разворачивается и уходит. А я убираю таблетки в карман. Осторожно выхожу в коридор и медленно по стеночке двигаю к столовой.